Глава 29. Очнулась? переспрашивает Джейси. Звук её голоса болью отдаётся в моей голове. В глазах всё плывёт. Я пытаюсь снова сунуть телефон ей в руку. "Говори тише", прошу я. «Хочешь, чтобы нас услышали Сэм и Эбби?» Сэм оборачивается. «Интересно, он что-то слышал?» «Ой», — отвечает Джейси. Я делаю вдох и медленный выдох, словно проткнутая шина. От мамы 24 сообщения и 17 пропущенных звонков. У меня трясутся руки. В вспотевших пальцах розовый чехол телефона начинает выскальзывать. Джейси касается моего плеча. «Чудесная новость!» Но по выражению её лица и голосу можно подумать обратное. Я понимаю, что она чувствует. «Ага», — говорю я. К нам подходит Тайлер. На его лице написано удивление. Она и вправду очнулась. Молодец, Джейси, так держать. Надо сразу же ехать в больницу. Джейси ускоряет шаг, с земли поднимается пыль. «Кто-то сразу должен пойти в полицию», — говорит Тайлер. «Рассказать, что нам удалось разузнать. Только так мы защитим Пайпер». Даже если Сэм не услышал, что Пайпер очнулась, довольно скоро он сам всё узнает. Это будет самая главная новость. Девочка вышла из комы. «Куда хочешь поехать, в больницу или в полицейский участок?» спрашивает Джейси, легко касаясь моей руки. «Я должна ехать в больницу. Родители, вероятно, уже отправили за мной поисковый отряд». «Хорошо. Тогда ты и в полицию, — говорит Джейси Тайлеру, — а я отвезу Саванну в больницу». Он кивает. Джесси догоняет остальных. Каким-то образом мои усталые и тяжёлые ноги ощутили прилив бодрости. Идём вдоль каменистой тропы, что выведет нас на парковку. Мы ни разу не остановились отдохнуть, но у меня словно открылось второе дыхание. Всматриваюсь вдаль и вижу, что деревьев становится всё меньше и меньше. Догоняю Гранта и, встав на цыпочки, шепчу ему на ухо. «Когда доберёмся до школы, поезжай в полицию». Или найди кого-нибудь, у кого работает телефон. В полиции расскажи про Сэма. Скажи им, что Пайпер угрожает опасность. Я облизываю сухие губы. Никому не рассказывай, что она очнулась. У Гранта отвисает челюсть. Что? Это поразительно. Как ты доберёшься до больницы? Меня отвезёт Джейси. А что с остальными? Я пожимаю плечами. Скажу им, чтобы тоже отправлялись в полицейский участок. Чем больше, тем лучше». «Саванна, я так рад, что она очнулась!» Я заставляю себя сглотнуть. «Да, это здорово. Он хватает меня за рукав. Мне нужно тебе кое-что сказать. Поднимаю голову и вижу, как блестят его светло-карие глаза. Моё сердце тут же начинает биться сильнее. Я не уверена, что способна выдержать ещё одно откровение. Только не от него». Грэнд прикусывает нижнюю губу. «Прости, что не рассказал тебе, что в тот день виделся с Пайпер». Поднявшимся облаке пыли, он переступает с ноги на ногу. «И извини меня за всё остальное. Я думал, что видел её последним и никак ей не помог. Не сделал ничего, чтобы её остановить. Внутри меня всё сжимается. Я прекрасно понимаю его страх. Я не могу его винить за то, что скрывал это от меня. Но его обаяние на меня больше не действует. В этом году...» Я, как сорока, думала только о блестящем Гранте в школьном вечере, на котором меня избрали королевой, о поступлении в колледж Маунт-Либерти, и в результате перестала замечать то, что на самом деле имеет значение. Этот удар по голове словно заставил меня посмотреть на мир трезвым взглядом. Теперь значение для меня имеет только действительно важное. И в данный момент все мои мысли только о Пайпер. «Просто пообщайся с полицией, хорошо?» Он кивает. «Я же, думая о том, как изменится наше отношение с Грантом, быстрым шагом догоняю ребят». «Это правда?» — тихо спрашивает Ной дрожащим голосом. «Иди в полицию с Тайлером и Грантом», — говорю я, не сбавляя темп. Тропа сворачивает. Сердце у меня в груди стучит в такт шагам Обгоняя мистера Дэвиса и остальных, перехожу на бег. Мистер Дэвис что-то кричит мне вслед — Но я не обращаю внимания, бегу как можно быстрее, помогая себе руками, по спине бьет рюкзак. Мистер Дэвис продолжает кричать про подведение итогов, но его никто не слушает. Добегаю до небольшой забетонированной площадки у подножия горы. Джейси и остальные сразу за мной. Перебегаем затененную дорогу и направляемся к школьной парковке. Я оглядываюсь и вижу у горы силуэт в красном. «Мы не одни». Выторапливаю остальных, и мы добегаем до школы в два раза быстрее, чем обычно. Воскресенье. Вторая половина дня. На школьной парковке всего пара машин. Мы с Джейси бежим к её хонде, парня, к грузовику Гранта. Я уже почти у машины Джейси. Собираюсь перепрыгнуть через бетонный бордюр, но кто-то сильно тянет меня за куртку, и я чуть не падаю. «Что?» — рявкаю я, поворачиваюсь и вижу Тайлера. Его лицо побледнело. Он показывает пальцем в противоположную сторону парковки. «Вон на том голубом «Шевроле» приехал мистер Дэвис?» Моргнув, смотрю в указанном направлении. В задней части парковки, в тени, стоит видавший виды грузовик. «Нет, он ездит на чёрном седане», кивая подбородком на единственный автомобиль, что стоит у входа в школу, на парковке для администрации и преподавателей. «В тот день, когда упала Пайпер, я приезжал к вам в школу и видел этот же самый «Шевроле», Я подумал, что это машина кого-то из учителей. Но сегодня же воскресенье, никто не работает. Он едва вздыхает. Чей это грузовик? Я не знаю. Давай уже поедем. Снова иду к машине Джейси, а Тайлер бегом догоняет Гранта. Внезапно двигатель «Шевроле» оживает, но затонированным лобовым стеклом водителя не видно. Он дает задний ход, и с визгом шин грузовик выезжает с парковки. Воздух наполняется запахом горелой резины. Меня охватывает резкое и едкое чувство. И это чувство — ужас. Распахиваю дверцу машины Джейси и ныряю в салон. Срочно в больницу!